Жек заехал за Тео в парки, откуда они отправились к Розе, у которой был собственный дом, в Кокопалм. Вполне типичная для этого района постройка, многоуровневая, площадью 13 тысяч квадратных футов, полностью обновленная и реконструированная. Дом напоминал небольшой отель в средиземноморском стиле, с бассейном, лодкой и прелестным видом на залив. «Шикарная берлога», — заметил Тео, выходя из машины. «Да, если тебе нравятся все эти излишества». «Рассуждаешь, как типичный люмпен. К входу вели 38 ступеней, они поднялись, но звонить в дверь не пришлось. Роза увидела их через камеру наблюдения. Встретила у дверей и провела в кабинет, потрявший воображение Джека, поскольку по площади он не уступал средних размеров дому. Там же ждал бывший партнер Розы Рик Томпсон. Джек был с ним знаком, они обменялись рукопожатием, затем Джек представил Тео, а Роза объяснила, почему пригласила Томпсона. «Я позвала Рика, потому что Тео лучше иметь своего собственного адвоката, ибо если верить всем сообщениям, вам обоим в самом скором времени могут предъявить обвинения в заговоре с целью убийства» а заговорщиков не может представлять один и тот же адвокат. «Согласен», — кивнул Джек. «Да и я не против», — заметил Тео. «Только вот сомневаюсь, что могу позволить себе собственного адвоката». «Нет проблем», — сказала Роза, — «Джек оплатит». Не успел Джек вымолвить и слова, как Тео хлопнул его по спине и с чувством произнес «Спасибо, дружище!». Джеку только и оставалось, что ответить не за что. Джек с Тео уселись в кресло по одну сторону от квадратного журнального столика. Рик расположился на кожаном диване. Роза помогла расставить принесенные служанкой кувшины с холодным чаем и водой. Джеку кратко наблюдал за хозяйкой дома и поймал ее задумчивый взгляд, устремленный на картину, висевшую над письменным столом. Полотно недавно скончавшегося художника, кубинца по происхождению, Феликса Гонсалеса Торреса, известного кутила и пропоицы, прославившегося артефактами, созданными из кондитерских изделий из старых газет, которые посетителям разрешалось трогать и даже уносить с собой домой. Роза объявила себя поклонницей Феликса, утверждала, что его произведения помогают снять стресс и при одном только взгляде на них – Она сразу успокаивается. Джек вовсе не был уверен, что это магическое воздействие проистекает из художественных достоинств полотна. Нет, скорее Роза испытывала удовлетворение и радость при одной мысли о том, что ей удалось приобрести картину еще при жизни художника до того, как его шедевры начали распродаваться на аукционах Кристи по умопомрачительным ценам. Служенка ушла, и Роза вернулась к своим гостям. Судя по выражению лица, Феликс свое дело сделал. Она немного расслабилась, но информация, которой она поделилась, Была тревожной. Мне сообщили, что предварительных извещений можно ждать уже завтра утром, а само обвинение будет предъявлено к концу недели. Обвиняемых двое. Формулировка «заказное убийство». «Это я слышал, еще два часа назад передавали», — сказал Тео. Ты уверен, Джеко, что не выбрасываешь деньги на ветер? Молчи и слушай. Важно, чтобы все мы поняли, продолжила Роза. Все сказанное в этой комнате останется между нами. Здесь мы будем обсуждать самое, что называется суть дела. И защитники должны действовать согласованно. Договорились? «Разумеется», — кивнул Джек. «Тео?» — спросила Роза. «Как скажет Джек?» «Ответ неверный», — вмешался Рик. «Я ваш адвокат, а вовсе не Джек». «А я повторяю. Как скажет Джек?» «Боюсь, что в данных обстоятельствах я не смогу представлять этого клиента», — проворчал Рик. Джек покосился на друга и сказал, «Ты должен слушать своего адвоката. Не Розу и не меня. Таковы правила». «Ну, как скажешь». Вот и славно кивнула Роза. «А теперь перейдем к сути дела. Рик, расскажи Джеку и Тео, что тебе удалось выяснить». Рик подался ближе, сполз на самый краешек дивана, с таким видом точно собирался поделиться информацией государственной важности. Интересы доктора Марша представляет Хьюго Замора. «Я прекрасно знаю Хьюго. Он славный парень. Я ему позвонил и спросил напрямую». «Без всяких обиняков, что твой клиент сказал большому жюри?» «Я всегда думал, свидетельские показания перед большим жюри являются тайной», – ставил Тео. «Это так. В том смысле, что члены жюри и прокурор не имеют права делиться этой информацией. Но свидетель вправе говорить о своих показаниях, и стало быть, и его адвокат тоже». «И что же поведал тебе, Хьюго?» — спросил Джек. «Для нас главное в показаниях доктора Марша — его слова об угрозах в адрес Джесси Мэрил. Марш показал, что Джесси действительно угрожали перед смертью». «Просто фантастика!» — воскликнул Джек. «Это полностью совпадает с моими утверждениями о том, что ей угрожали биотекальные инвесторы. «Не совсем. В каком смысле?» Марш вовсе не говорил, что ей угрожали биотекальные инвесторы. Он сказал, это был ТО. ТО? Что, черт побери?» «Марш утверждает», — продолжил Рик что Тео встретился с Джесси вечером накануне убийства и будто бы заявил прямым текстом, что если она сделает или скажет что-то могущее опорочен Джека Свайтока, то дорого заплатит за это. Джек вскочил и принялся сердито расхаживать по комнате. Просто невероятно. Этот человек патологический лжец, «Сама идея, что Тео мог пойти к ней и угрожать? черт! ну скажи им сам, Тео! Это же просто безумие какое-то!» Взгляды всех присутствующих устремились на Тео. Тот молчал. «Тео!» И вот, наконец, он поднял голову и посмотрел Джеку в глаза. Помнишь тот вечер, когда мы встретились на Табако Роуд? Да, ты играл на саксофоне. А ты сказал, что Джесси Марш признался в мошенничестве. И велела тебе держать язык за зубами, иначе она объявит тебя соучастником. Ты страшно расстроился из-за Джесси и ее любовника Докторишки. «Ну, и я сказал, может, стоит ей тоже прибразить хорошенько, помнишь?» «И что дальше?» Лицо Тео исказило болезненный гримас. «Просто хотел припугнуть ее маленько, вот и все, ее и этого свампи, чтобы заглохли и не смели так обращаться с моим другом Джеком Свайтаком». Джек похолодел. Так значит, это правда? Довольно, сказал Рик. Тео послушно умолк. Рик сказал. Похоже, наша дискуссия приняла совсем не тот оборот, которого я ожидал. Как адвокат Тео, заявляю, встреча закончена. А вы Тео? Не произносите больше ни слова. «Нет, Элла, давай выкладывай до конца», — настаивал Джек. «Я сказал, хватит», — рявкнул Рик. «Лично мне плевать, что вы друзья, я никому не позволю давить на моего клиента, заставлять его говорить нечто такое, что может противоречить его интересу». Вы сами только что сказали, он должен слушаться своего адвоката, а не вас и не Розу. Играть по вашим же правилам. Пусть уходят, сказала Роза. Тео поднялся. Не волнуйся, друг. Мы это дело поправим. Джек кивнул, но, похоже, был далеко не уверен в правоте Тео. «Да, обсудимся позже». Рик протянул Джеку визитку. «Обсуждать будете только в том случае, если я буду присутствовать при вашей встрече. Сейчас мы с тобой посовещаемся, вы можете присоединиться к нам позже и говорить только через меня. Таковы новые правила». Джеку только оставалось, что молча проводить Тео и его адвоката взглядом.